Глава вторая. Пока она падала на пол донжона, в голове у нее промчалась прозаическая мысль. Как вообще можно упасть в обморок в виртуальном мире? Потеря сознания означает кратковременное прекращение нормального кровоснабжения мозга. Причиной может быть нарушение в работе сердца или кровеносных сосудов, анемия, низкое артериальное давление, гипервентиляция и куча еще причин. Но ведь пока человек в полном погружении в виртуальном мире, его реальное тело покоится на кровати или в кресле с откидывающейся спинкой. Тела игроков, заточенных в этом смертельном мире под названием САО, сейчас должны быть переправлены в больнице. За их здоровьем наверняка следят, их постоянно мониторят. Если понадобится, им введут соответствующее лекарство. Трудно поверить, что потеря сознания может произойти по вине реального тела. Досюда она додумала, когда сознание покинуло ее окончательно. Последней мыслью было «это все не имеет значения». Да, для нее уже ничего не имеет значения, потому что здесь она умрет. Потеряв сознание в лабиринте, полном безжалостных монстров, она просто не может остаться невредимой. Рядом был другой игрок, но вряд ли он рискнет собственной жизнью, чтобы помочь свалившемуся». И в любом случае, как он сможет помочь? В этом мире максимальный вес, который может нести игрок, жестко задан системой. В глубине донжона каждый загружен под завязку лечебными зельями и запасным снаряжением, оставив место лишь под трофеи и золото. С учетом этого всего оттащить целого человека совершенно невозможно. Вдруг она осознала кое-что. Когда ее внезапно охватило сильнейшее головокружение, она, падая, подумала... Наконец-то я могу как следует отдохнуть. Сейчас под ней должен был быть твердый каменный пол донжона. Но почему-то спина ощущала что-то мягкое и пушистое, а еще было тепло, и легкий ветерок ласкал щеку. Она открыла глаза настолько быстро, что веки почти простонали. Она была вовсе не в лабиринте между толстых стен. Вокруг были старые деревья, покрытые золотым мхом, и шипастые кусты с маленькими цветочками. Лесная поляна. Посреди круглого пространства в 7-8 метров она и лежала без сознания. Нет, спала. Но почему? Как она, свалившаяся в глубине донжона, перенеслась на далекую поляну? Ответ на этот вопрос обнаружился, когда она повернула голову на 90 градусов вправо. На краю поляны в корнях громадного дерева укрылась серая тень. В руках тень держала довольно крупный одноручный меч, ножны от которого лежали под головой. Длинные черные волосы закрывали все лицо, так что его не разглядишь. Но судя по экипировке и телосложению, это вне всяких сомнений был тот самый парень, который заговорил с ней перед тем, как она потеряла сознание в донжоне. «Может, он каким-то способом вытащил ее из лабиринта и доставил сюда, в лес, после того, как она свалилась?» Она кинула взгляд в сторону. Слева, метрах в ста, виднелась угрожающая устремленная в небо громадная башня – данжон первого уровня Айнкрада. Она вновь повернула голову вправо. Парень в темно сером кожаном плаще, видимо, почувствовал ее движение. Его плечи качнулись, и он приподнял голову. Даже посреди дневного леса глаза его были черны, как беззвёздная ночь. Едва их взгляды встретились, она ощутила, как словно маленький фейерверк взорвался у нее в голове. Скрипнув зубами, Асуна, Асуна Юки, выдавила тихий хриплый голос. «Бесполезная трата сил». Уже оказавшись заточенной в этом мире, Асуна сотня, тысячи раз спрашивала себя. В тот раз. Зачем она взяла в руки игровую машинку, которая ей даже не принадлежала? Зачем она надела это устройство на голову, улеглась в кресло с высокой сетчатой спинкой и произнесла стартовую команду? VR-интерфейс мечты, оказавшийся нейрошлемом-убийцей и гигантская клетка души по имени Сот ART Онлайн были приобретены вовсе не Асуной, а ее старшим братом Кайтира. Однако и для брата игра в мемуэр-РПГ не была чем-то повседневным. Его жизнь сосредотачивалась на совершенно других вещах. В игры он не играл с детства. Рожденный старшим сыном президента гигантского производителя электроники, компании Ректа, он был объявлен наследником отца и потому, пока рос, получил обширное образование в необходимых областях и обрезал все, что осталось вне этих областей. Почему же ее брат заинтересовался нейрошлемом? Нет, Сао. Даже сейчас она не могла этого понять. Однако, по иронии судьбы, Каитира не суждено было поиграть в первую игру, что он купил в своей жизни. В первый день официального релиза игры его отправили в командировку за границу. Накануне отъезда, когда они вместе сидели за обеденным столом, он шутливо жаловался на этот счет, но Асуна чувствовала, что ему на самом деле обидно. Асуна воспитывали не в такой строгости, как Каэтира. Но к третьему классу средней школы ее опыт в плане игр ограничивался бесплатными игрушками на мобильнике, которыми она изредка убивала время. Она знала о существовании онлайновых игр, но вступительные экзамены в старшую школу были близко, и ни интереса, ни мотивации играть в такие игры у нее не было. Предположительно. Так почему же месяц назад, 6 ноября 2022 года, она вошла в пустую комнату брата, взяла с его стола готовый к действию нейрошлем, надела на голову и отдала команду «начать соединение». Нет, она совершенно не понимала, почему она тогда это сделала. Не понимала до сих пор. Одно она могла сказать точно – в тот день все изменилось. Нет, пожалуй, правильнее было бы сказать все закончилось». Сначала Асуна заперлась в комнате на постоялом дворе стартового города и стала ждать, пока их всех отсюда вытащат. Но когда прошло две недели и из реального мира не пришло ни весточки, она перестала надеяться, что их спасут извне. А погибло уже тысяча человек. И когда Асуна узнала, что даже первый лабиринт еще не пройден, она поняла, что ждать пока игру пройдут тоже бесполезно. Оставался лишь выбор, какой именно смертью умереть. Просто оставаться в единственном безопасном городе в течение месяцев, нет, лет, тоже, конечно, выход. Однако никто не может быть уверен, что правило «монстры не заходят в города» будет держаться вечно. Чем сидеть, скрючившись в темной комнатушке и дрожать от страха при мысли о будущем, лучше уж выйти наружу, приложить все способности, чтобы учиться, тренироваться и сражаться. Если в итоге она исчерпает силы и погибнет, по крайней мере, она не будет оплакивать прошлое и сожалеть о потерянном будущем. Бежать, мчаться вперёд и исчезнуть, сгореть как метеор в атмосфере. Держась за эту единственную мысль, Асуна покинула постоялый двор и вступила в бескрайний простор мира ММО-РПГ, в котором она не знала даже ни одной общеизвестной фразы. Она выбрала себе оружие и, полагаясь на единственный разученный навык мечника, отправилась в самую глубину лабиринта, где никто еще не побывал. И вот сегодня, пятница, 2 декабря, 4 часа утра. Видимо, от нервного истощения после беспрерывных сражений она потеряла сознание. и Ее жизненный путь должен был завершиться. В железном дворце стартового города имя Асуна на монументе жизни слева от входа должна была перечеркнуть ровная горизонтальная линия, и все бы закончилось. И вот, надо же, бесполезная... Вновь просипела Асуна, и сидящий в четырех метрах от нее черноволосый мечник опустил глаза цвета ночи. На вид он был немного старше ее, но это невинное движение заставило ее невольно наморщить бровь. Однако несколько секунд спустя его рот изогнулся в циничной усмешке, что тут же изменило ее предыдущее впечатление. «Я тебя вовсе не спасал». Тихий голос. Вроде молодой, но что-то в нем тоже маскировало возраст его обладателя. Тогда почему просто не оставил меня там? «Я спасал карту, которая у тебя есть. Если ты четыре дня провела на переднем крае, значит ты картировала здоровенный неисследованный кусок донжона. Это малость слишком важно, чтобы позволить карте пропасть вместе с тобой». Под давлением логики она силой втянула в воздух. До сих пор, когда люди в городе парили ей мозг, как ценна жизнь и как все должны объединиться и работать вместе, она просто отталкивала их. Словами, естественно. Она думала, что можно сделать, но ничего не придумывалось. «Тогда возьми», – прошептав эти слова, она открыла окно меню. Пробравшись через окошки, с которыми она лишь недавно познакомилась, она добралась до своей карты и скопировала данные на предмет лист пергамента, материализовала свиток и кинула его парню под ноги. «Теперь твоя цель достигнута, верно? Я тогда пойду». Оттолкнувшись рукой от травы, она встала, но тут же пошатнулась. Судя по времени, отображающемуся в ее поле зрения, она проспала семь часов после своего обморока, но усталость еще не прошла. Однако у нее оставалось еще три заранее подготовленные рапиры. Она уже решила для себя, что не уйдет из лабиринта, пока последняя рапира не потеряет половину прочности. У нее было много неотвеченных вопросов. Этот мечник в сером плаще, как он умудрился вытащить ее из глубины лабиринта на лесную поляну? Даже если он каким-то образом ее нес, почему не в безопасную зону внутри лабиринта? Почему он взял на себя труд вытащить ее наружу? Впрочем, она не считала, что есть нужда всем этим интересоваться. Она шагнула влево к лесу, в направлении мрачно возвышающегося лабиринта. Как вдруг... «Погоди, раперистка-сан». Игнорируя парня, Асуна сделала еще несколько шагов. Однако следующие его слова заставили ее невольно остановиться. «Ты ведь тоже стараешься пройти игру, верно? А не просто умереть в лабиринте. Тогда не лучше ли будет тебе показаться на совещании?» «На совещании?» Она переспросила, все еще стоя к мечнику спиной. И легкий ветерок принес ответ парня, произнесенный уже немного другим голосом. «Сегодня, во второй половине дня, в городе Таубана, он ближайший к лабиринту, будет совещание по стратегии против босса первого уровня».